Глава шестнадцатая. Шок. Тайрон. Для полудохлого существа енот проявил недюжинную прыть и кусючесть. В конце концов, моему дракону надоело терпеть эти укусы, и он резко отшвырнул агрессивное животное, крепко дернув и того за хвост. Вопреки ожиданиям, хвост не оторвался, а вот сам бешеный кусок меха отлетел куда-то в кусты. Более того, во время этого рывка моя снегурочка потеряла равновесие и налетела на меня всем своим соблазнительным телом. Нет, я бы ее поймал и удержал, но получилось так, что почувствовал себя слабаком и идиотом, когда запнулся за какую-то ветку и эпично полетел назад, упав плашмя на мягкую траву. Начал подозревать, что меня кто-то сглазил. Но, слава Всевышнему, красавица-вампирша приземлилась сверху. Мой неугомонный дракон аж взвыл от удовольствия, рефлекторно подминая свое сокровище под себя. Так что вопрос кузына о том, что я делаю с девушкой, раздался совершенно не кстати. Что мне на это ответить, не прослыв психом, я не знал. Объяснение «вытащил из дупла», «отобрал енота», «припечатал к земле» прозвучало бы слишком странно даже для меня. Единственное, в чем я был уверен, это то, что мне как никогда раньше хочется испепелить Джеридана. Он все же выполнил свою угрозу и явился за моей снегурочкой сюда, в Десятый сектор. Пепел ему в холку. «Этот бронзовый дракон, похоже, поставил своей целью меня уничтожить, и если он отберет у меня девушку, у него это получится». Резко навалилось осознание, что я не смогу без нее жить, что за дичь со мной происходит. «Не твое дело», – рыкнул я на Джера. Поднявшись, я аккуратно поставил на ноги свою суженую. «Он тебя обидел?» Тот в шоке переводил взгляд с меня на нее. «Одежда с вся испачкана и растрепана, а твоя порвана. Ты весь исцарапан. Чем вы тут вообще занимались?» «Почему вы с девушкой перемазаны алой краской? Я чувствую только твою кровь!» Посмотрел он на мои скусанные руки. «Это она тебя так?» «Я же сказал!» «Не твое дело!» «Иди, куда шел!» Жестко парировал я. «Так я уже пришел. За ней!» Упрямо мотнул он головой. «И даже если она зверски кусается, меня это не остановит. Регенерация у меня такая, что тебе и не снилось, а девушка просто голодна. Пей, моя хорошая!» подскочив к горе он склонился к ней оттянув воротник рубашке или могу руку дать он протянул к ней запястье да что ты все время на тем мятые кусты смотришь пей девушка отшатнулась посмотрев на него как на крокодила под коноплюй ты ж моя лапенька оставьте меня в покое напряженно потребовала она и добавила оба здесь немного другие правила красавица решает сильнейший просветил он ее. «Но не волнуйся, тебе будет хорошо, со мной вот увидишь. Ты станешь моей королевой. Я буду любить тебя, защищать и радовать». «Это моя невеста, понял? Найди себе другую!» Отчеканил я. Дракон внутри меня кипел от ярости и прорывался наружу. «Меня спросить забыли!» Возмутилась девушка и бросилась на утек, сверкая подошвами. Лучше бы она оставалась на месте. Мой дракон встал на дыбы, войдя в охотничий азарт. Уверен, что Джер чувствовал то же самое. «Стой, Гура!» – крикнул я. «Я не дура!» – обиженно донеслось мне в ответ. Что-то я недопонял. Это она свое имя не расслышала и решила, что я ее дурой назвал? Или намекнула, что не дура, чтобы останавливаться? Ладно, поймаю, выясню. Мы с Джериданом кинулись за ней одновременно. Я успел отбить загребущую лапу кузена, который пытался схватить мою дорогую вампиршу за плечо. Вот только дальше произошло нечто неожиданное. То, что повергло в шок нас обоих. Промазав захватом, Джерн нечаянно дернул за белую девичью косу, и она осталась у него в руке вместе с Шапочкой. Остолбенив, мы с ним с ужасом уставились на его трофей, медленно осознавая, что это был всего лишь парик. Девушка продолжала бежать дальше, даже не оглядываясь. Наверное, ничего не чувствовала от адреналина. А из ближайших кустов с яростью адского питбуля на Джеридана набросился разъяренный енот с диким воплем. «Ты с нее скальп снял, Садюга!» Не знаю, что меня потрясло больше – девичья коса в руке кузена или орущий ругательство енот, который с азартом полосовал когтями лицо моего соперника.